глава 7. а не подвластности страхом что делает тирана внушающим страх телохранители говорит и их мечи спальники и не впускающие приходящих так почему же если дитя приведешь к нему окруженному телохранителями дитя не страшится неужели дитя не замечает их Так если кто-то замечает телохранителей и что у них есть мечи, а именно затем и приходит к нему, желая умереть вследствие какого-то обстоятельства и ища претерпеть это с легкостью от руки другого, разве он страшится телохранителей? Он ведь хочет того, чем они внушают страх. Так если кто-то ни во что бы то ни стало, желая умереть или жить, но, как будет дано, приходит к нему... Что мешает ему приходить без боязни? Ничто. Так если кто-то так же относится и к имуществу, как этот к телу, и к детям, и к жене, да и просто под влиянием какого-то безумия и отчаяния находится в таком состоянии, что ему совершенно безразлично, иметь все это или не иметь, но как дети, играющие в черепочки, придают значение игре, а к черепочкам равнодушны, так и он, ни во что не ставит предметы, а считается с игрой в них и поведением в игре, то какой же еще тиран может внушать ему страх, или какие телохранители, или какие их мечи? Игра в черепки заключалась в том, что в зависимости от того, падала ли черепок черной или белой стороной кверху, одна партия играющих пускалась бежать, а другая догонять. И вот, под влиянием безумия кто-то может так относиться ко всему этому, и под влиянием обычая Галилеяне, а под влиянием разума и доказательства никто не может постичь, что Бог создал все в мироздании, и само мироздание целиком не под властным помехам и самоцелевым, а части его для надобности Вселенной. Многие полагают, что галилеянами здесь названы христиане. Так вот, все остальные существа лишены способности понимать его управление, а обладающее разумом существо обладает возможностями для рассмотрения всего этого, и что оно есть часть, и какая это именно часть, и что это правильно, чтобы части уступали Вселенной. К тому же, родившееся по природе благородным, наделенным величием духа, свободным, оно видит, что среди всего по отношению лично к нему – то-то у Него не подвластно помехам и зависит от Него, а то-то – подвластно помехам и зависит от других, не подвластно помехам, зависящие от свободы воли, а подвластно помехам, не зависящее от свободы воли. И поэтому, если Оно будет считать свое благо и пользу заключенными только в этом, не подвластным помехам и зависящим от Него, то будет свободным «благоденствующим, счастливым, недоступным для всякого вреда. Будет высокого образа мыслей, благочестивым, благодарным за все Богу, никогда не жалующимся ни на что, не винящим никого. А если в относящемся к внешнему миру и независящем от свободы воли, то оно неизбежно должно испытывать помехи, испытывать препятствия, быть в рабстве у имеющих власть над тем, чем оно дорожит и чего страшится». неизбежно должно быть нечестивым поскольку будет думать что ему причиняется вред богом и несправедливым поскольку всегда будет притязать на большее для себя неизбежно должно быть и низким и мелочным что мешает постигшему все это жить легко и добропокорно всего могущего случаться ожидая спокойно а уже случившееся перенося хочешь мне бедности подавай И ты узнаешь, что такое бедность, нашедшая для своего исполнения прекрасного актера. Хочешь мне должностей — подавай. Хочешь мне незанимания должностей — подавай. Но страданий мне хочешь — подавай и страдания. Но изгнания, куда бы я ни отправился, там мне хорошо будет. Ведь и здесь не благодаря месту было мне хорошо, но благодаря мнениям, которые я буду уносить с собой». Никто ведь и не может отнять их у меня, но только они и есть мое и неотъемлемое, и мне достаточно того, что они при мне, где бы я ни был и что бы я ни делал». «Но вот уже пришло время умереть». «Что ты имеешь в виду под этим «умереть»?» «Не изображай это дело в трагическом духе, но скажи, как есть. Вот уже пришло время этой материи распасться обратно на те первоначала, из соединения которых она составилась. И что в этом ужасного? Что может исчезать в мироздании? Что может возникнуть нового, противоразумного? Этим внушает страх тиран. От этого кажется, будто мечи у телохранителей огромные и острые. Другим это. А у меня рассмотрено обо всем. Надо мной никто не имеет власти. Я отпущен на свободу Богом. Я знаю его указания. Уже никто не может увести меня в рабство, у меня есть настоящий объявитель моей свободы, настоящие судьи. Не над телом ли моим ты, господин? Так какое же это имеет отношение ко мне? Не над бренным ли имуществом? Так какое же это имеет отношение ко мне? Не над изгнанием ли или оковами? Опять-таки все это и все бренное тело целиком я тут же уступаю тебе, когда хочешь. Испытай надо мной свою власть, и узнаешь, до какого лишь предела она у тебя. Так кого же еще могу я страшиться? Спальников? Что они сделают что-то, что не впустят меня? Если они найдут, что я хочу войти, пусть не впускают. Так что же ты приходишь к порогу? Потому что мне надлежит, по-моему, пока игра продолжается принимать участие в игре. Так как же не бывает, что тебя не впускают? Потому что если меня не принимают, я не хочу входить, но всегда предпочитая то, что получается. Ведь я считаю, что то, чего Бог хочет, лучше, чем то, чего хочу я. Я буду преданным ему служителем и сопровождающим. Так назывался раб, сопровождающий господина. У меня единое с ним влечение – Едины с ним стремления, словом, едины с ним желания. Не впускают ни меня, но вламывающихся. Так почему же я не вламываюсь? Да я знаю, что там внутри никакого блага не раздают вошедшим. Но когда я слышу, что кого-то считаю счастливцем, потому что он в чести у Цезаря, я говорю, что ему достается? Так разве и мнение, каким оно должно быть, Провинция. Так разве и пользование попечительством? Что мне еще проталкиваться? Сушеные фиги с орехами разбрасывают. При свадебном обряде. Праздновании дня рождения. Дети хватают и дерутся между собой. Мужчины нет. Они ведь считают это мелочью. А если черепочки разбрасывать, то их даже дети не хватают. Провинции раздают. Пусть дети смотрят сами. Деньги. Пусть дети смотрят сами. Преторство. Консульство. Пусть расхватывают дети. Пусть их прогоняют от дверей. Пусть бьют. Пусть они целуют руки дающего. Руки его рабов. А для меня это сушеная фига с орехом. Что же, если случайно, когда он бросал, попало мне в складку фига? Взял, да и съел. Лишь настолько, и можно оценить фигу. А чтоб мне нагибаться, сбивать с ног другого или быть сбитым с ног другим, льстить входящим, этого не стоит ни фига, ни что бы то ни было другое из неблаг, относительно которых философы убедили меня в том, чтобы они не казались благами. Входящим, то есть, по-видимому, имеющим доступ, вхожим во дворец Цезаря. Покажи мне мечи телохранителей. Взгляни, какие они огромные и как остры. Так что же делают эти огромные и острые мечи? Убивают. А лихорадка что делает? Ничто иное. А черепица что делает? Ничто иное. Так ты хочешь, чтобы я преклонялся и благоговел перед всем этим и ходил по свету рабом всего? Ни в коем случае». Но раз я постиг, что рожденное должно и погибнуть, чтобы мироздание не останавливалось и не испытывало препятствий, мне уже безразлично, лихорадка ли сделает это или черепица, или воин. Но если сравнить, я знаю, что проще и быстрее сделает это воин. Так когда я и не страшусь ничего того, чем тиран может воздействовать на меня, и не жажду ничего того, что он может предоставить, Что мне еще преклоняться перед ним? Что мне еще трепетать перед ним? Что мне страшиться его телохранителей? Что мне радоваться, если он любезно поговорит со мной и примет меня, и рассказывать другим, как он поговорил со мной? Не Сократ же он, не Диоген же, чтобы по его похвале можно было судить обо мне. Не стал же его я нраво-ревностным последователем. Но, соблюдая игру, Я прихожу к нему и служу ему до тех пор, пока он не велит ничего глупого и несуразного. А если он говорит мне, отправляйся за Леонтом Соломинцем? Я говорю ему, ищу другого. Я больше не играю. Уведи его. Тиран приказывает отвезти за неповиновение в тюрьму. и Я следую в соответствии с игрой. Но вот тебе голову сносят, а у него самого она вечно будет держаться, а у вас, повинующихся ему, но вот тебя бросят непогребенным. Если я это мертвец, то меня бросят, а если я отлично от мертвеца, то точнее называй вещь, как есть, и не стращай меня. Детям все это внушает страх, и несмыслящим». А если кто раз, придя в школу философа, не знает, что он сам такое, то он стоит того, чтобы страшиться и льстить тем, кому и прежде льстил, если пока еще он не постиг, что он не плоть, кости и жилы, но пользующиеся всем этим, управляющие, понимающие представление Да, но эти рассуждения внушают презрение к законам. Да какие более рассуждения приводят пользующихся законами, к повиновению им. А зависящие от глупца не есть закон. И все же смотри, как они подготавливают относиться, как должно и к этим глупцам, поскольку учат не оспаривать у них ничего, в чем они могут одолеть нас. Что касается бренного тела, они учат отступать. Что касается имущества, отступать. Что касается детей, родителей, братьев, все уступать, все оставлять. Исключения составляют только мнения, которые и по воле Зевса должны быть исключительным достоянием каждого. Какая тут противозаконность? Какая тут глупость? Где ты лучше и сильнее, там я отступаю перед тобой. Где напротив я лучше, ты уступай мне. Мне ведь до этого, а тебе нет. Тебе до того, чтобы у тебя были мраморные полы, чтобы тебе прислуживали рабы и отпущенники – чтобы носить блестящую одежду, чтобы у тебя было много псарей, чтобы у тебя были кефареды, трагические актеры. Разве я оспариваю у тебя это? Так разве до мнений тебе? Разве до своего разума? Разве знаешь ты, из каких частей он состоит, как соединен, какое у него устроение, какие у него способности и каковы они именно? Так что же ты досадуешь, если у другого преимущество перед тобой в этом... у того, кто освоил это. Но именно это самое важное. И кто тебе мешает заниматься этим и заботиться об этом? А кто больше тебя обеспечен книгами, досугом, теми, кто может принести тебе пользу? Ты только склонись, наконец, к этому. Удели хотя бы немного времени своей верховной части души. Рассмотри, что же она такое у тебя и откуда взялась. Она, пользующаяся всем остальным... испытывающая все остальное, выбирающая, отвергающая. А до тех пор, пока ты будешь заниматься всем тем, что относится к внешнему миру, все то будет у тебя таким, как ни у кого, а она будет у тебя такой, какой ты хочешь ее иметь, грязной и заброшенной. Глава 8 Против тех, кто поспешно бросается за обличием философа. никогда не хвалите и не порицайте никого на основании общего и не пользуйтесь также этим как свидетельством владения каким-то искусством или невладения искусством вы так и от опрометчивости избавите себя и вместе с тем от злонравия этот моется поспешно так значит он делает неправильно не непременно но что моется поспешно «Так значит, все делается правильно?» «Отнюдь. Но все то, что на основании правильных мнений, правильно, а все то, что на основании негодных, негодно. А ты пока не ознакомишься с мнением, на основании которого кто-то делает то-то и то-то, и не хвали то дело, и не порицай. А мнение же нелегко судить по тому, что относится к внешнему миру. Это плотник». «Почему?» «Он теслом орудует». «Ну так что же?» «Это музыкант, ведь он поет». «И что же?» «Это философ». «Почему?» «Ведь он носит потертый плащ и длинные волосы». «А побирающиеся?» «Что носят?» Странствующие нищие. Шарлатаны. Но в частности так называются нищенствующие жрецы-кибелы, собирающие подаяние в пользу храмов богини. Поэтому, если кто увидит кого-нибудь из них неблагопристойным, сразу начинает говорить «Вот философ, что делает!», а скорее следовало бы на основании того, что он неблагопристоен говорить, что он не философ. Ведь если общее понятие о философе и его назначение заключается в том, чтобы носить потертый плащ и длинные волосы, то говорить так было бы правильно. А если скорее в том, чтобы быть непогрешимым, то почему не лишают его этого названия за неисполнение этого назначения? Так ведь и бывает по отношению ко всем остальным искусствам. Когда кто увидит неправильно оттесывающего, то не говорит «какая польза в плотничьем искусстве? Вот плотники как делают плохо!» Но совсем напротив говорит «это не плотник, ведь он оттесывает неправильно». Подобным же образом, если услышит кого-то поющим неправильно, не говорит Вот как поют музыканты, но, скорее, это не музыкант. И только по отношению к философии у них так. Когда увидят, что кто-то делает то-то не в соответствии с назначением философа, то ни названия этого лишают его, но, положив, что он философ, затем на основании самого делаемого, приняв посылку, что он неблагопрестоин, заключают, что в занятии философии нет никакой пользы. Так в чем же причина этого? В том, что о плотнике общее понятие мы развиваем и о музыканте, и точно так же обо всех остальных, владеющих тем или иным искусством, а о философе нет. Но поскольку оно у нас смутное и не разобранное до отчетливости, мы судим только на основании того, что относится к внешнему миру. И какое вообще искусство овладевается посредством обличия и длинных волос, Они имеют и правил, и предмета, и цели. Так что же есть предмет философа? Разве потертый плащ? Нет. Разум. Что цель? Разве носить потертый плащ? Нет. Иметь разум правильным. Каковы правила? Разве это правило о том, как борода делается большой или волосы густыми? Нет. Скорее те, о которых говорит Зенон. Познать составные части разума, какова именно каждая из них, и как приспособлены они друг другу, и все вытекающие из этого следствия. Так не хочешь ли ты посмотреть сначала, в неблагопристойности ли его состоит исполнение им этого назначения, и вот тогда обвинять это занятие? А то, когда сам ты скромен, ты по тому, что он делает, по-твоему неправильно говоришь. «Смотри на философа». будто пристала называть делающего такое философом. Или «это философ», а «смотри на плотника» не говоришь, когда узнаешь, что какой-то плотник прелюбодействует, или увидишь, что чревоугодничает, и «смотри на музыканта» не говоришь. Вот так в какой-то мере осознаешь и сам-то назначение философа, однако путано и смутно от нерадивости. Но и сами так называемые философы гонятся за этим делом на основании общего. Как только наденут потертый плащ отпустят бороду, говорят «Я философ». А никто не скажет «Я музыкант», если купит плектор и кефару, и не скажет «Я кузнец», если наденет войлочную шапку и передник. Нет. Обличье сообразуется с искусством, а название получают на основании искусства, не на основании обличья. поэтому прекрасно говорил Эфрат. «Долго я старался скрывать, что занимаюсь философией, и было это, — говорит он, — мне на пользу. Ведь прежде всего я знал, что все то, что я делал правильно, я делал не ради зрителей, но ради самого себя. Для самого себя ел я правильно, хранил сдержанность во взгляде, в ходьбе. Все для самого себя и для Бога. Затем, как боролся я один — так и подвергался опасности, я один. Ни из какого моего действия, постыдного или неподобающего, не подвергалась опасности дело философии, и я не причинял вреда толпе, совершая ошибки как философ. Поэтому, не знавшие моего намерения, удивлялись, как это я, проводя жизнь в общении со всеми философами, сам не занимаюсь философией. И какое тут зло, если в том, что я делал, признавали философа. а в опознавательных знаках нет. Ты смотри, как я ем, как пью, как сплю, как выдерживаю, как воздерживаюсь, как оказываю содействие, как пользуюсь стремлением, как избеганием, как соблюдаю отношения, природные или приобретенные, незапятнанно и неподвластно препятствием. Поэтому суди обо мне, если ты можешь». А если ты так глух и слеп, что даже Гефеста не будешь считать прекрасным кузнецом? Если не увидишь на его голове войлочной шапки, то какое тут зло быть неузнанным таким глупым судьей? Вот так оставался нераспознанным для большинства людей Сократ, и они обращались к нему с просьбой представить их философом. Так разве он возмущался, как мы, и говорил, «А я, по-твоему, не философ?» «Нет». Он водил и представлял, довольствуясь одним, тем, что он философ, а также радуясь тому, что, не славя им, он не терзается. Он ведь памятовал о своем деле. В чем состоит дело добродетельного человека? Иметь много учеников? Отнюдь. Серьезно занятые этим пусть смотрят сами. Или вдаваться в трудные правила. И что касается их, другие пусть смотрят сами. Так где же сам он? И был кем-то, и хотел им быть. Там, где вред и польза. Если мне кто-то, говорит он, может причинить вред, значит, я занимаюсь пустым делом. Если я жду, чтобы другой принес мне пользу, значит, я ничто. Хочу того-то, и не получается. Значит, я несчастный. Вот на какое аресталище вызывал он всякого, кто бы то ни был. и, думаю, он не отступил бы ни перед кем. Что вы думаете, во всеуслышание говоря «я такой вот?» Ни в коем случае, но быв таким вот, ведь, напротив, это свойственно глупцу и бахвалу. Я не подвержен страстям и невозмутим. Да не будет вам неведомо, о люди, что тогда, как вы мечетесь и волнуетесь по поводу ничего не стоящего, один я избавился от всякого смятения». Вот так тебе недостаточно не страдать никаким недугом, если не провозгласишь. Придите все страдающие подагрой, страдающие головной болью, страдающие лихорадкой, хромые, слепые, и посмотрите на меня, исцелившегося от всякого страдания. Это бессмысленно и несносно. Разве только если ты можешь, как Асклепий, тотчас указать способ лечения – благодаря которому тотчас станут неболеющими, и они тоже, и для этого приводишь примером свое исцеление. Ведь примерно таким может быть киник удостоенный скипетра и венца от Зевса и говорящий. Для того, чтобы вы увидели, о люди, что вы ищете счастье и невозмутимость не там, где они есть, но там, где их нет, вот я послан Богом вам примером, не имея ни имущества, ни дома, ни жены, ни детей, ни даже постели, ни хитона, ни утвари, и посмотрите, как я здоров. Испытайте меня, и если увидите, что я невозмутим, послушайте, какими средствами я излечился. Это ведь уже и человеколюбиво, и благородно. Но смотрите, чье это дело. Зевса, или того, кого он посчитает достойным этого служения, чтобы тот никогда не обнаруживал перед толпой ничего, чем сам сделал бы недействительным свое свидетельство, с которым выступает в пользу добродетели и выступает против всего относящегося к внешнему миру. Не побледнел, чтобы в лике прекрасном, не слезы, чтобы слонит утирал. Одиссей в подземном царстве рассказывает Ахиллу о его сыне Неоптолеме. Когда они находились в деревянном коне, Одиссей ни разу не видел, чтобы не Аптолем хоть раз побледнел или плакал, в отличие от всех остальных. И не только это, но и чтобы не тосковал ни почему или изнавал в жажде, по человеку ли, или месту, или образу жизни, как дети по виноградной поре или каникулам, чтобы повсюду был порядочным благодаря совести, как все остальные благодаря стенам, дверям, и привратником. А в действительности, просто только испытав побуждение к философии, как страдающий желудком к какой-нибудь еде, к которой вскоре почувствует отвращение, тотчас к скипетру, к царской власти. Отпустил длинные волосы, надел потертый плащ, обнажает напоказ плечо, бронится с встречными, и если увидит кого-нибудь в пенуле, бронится с ним. Римская верхняя одежда, закрытый дорожный или зимний теплый плащ с капюшоном, надевавшийся через голову, пенула, надевалась поверх туники и тоги, а также военный плащ. Человек, ты сначала пройди суровую закалку, посмотри на свое влечение, не влечение ли это страдающего желудком или беременной женщины с ее странными прихотями. Постарайся прежде всего... чтобы не знали, кто ты. Для самого себя занимайся философией некоторое время. Вот так рождается плод. Семя должно какое-то время быть зарытым, быть сокрытым, постепенно идти в рост для того, чтобы оно дало плод. А если до того, как пустить колено, оно выпустит соцветия, то оно бесплодно, оно из адонисового сада. Для праздника в честь Адониса весной и осенью выращивали в горшках зелень, которая так же быстро увидала, как и росла. Ее и называли Адонисовым садом или садом Адониса. Вот такое и ты, растеньица. Ты зацвел быстрее, чем следует. Зима сгубит тебя жгучим морозом. Посмотри, что говорят земледельцы по поводу семян, когда преждевременно потеплеет. Они беспокоятся о том, что семена могут буйно произрасти. Потом хватит их раз мороз, и они не устоят. Смотри, и ты, человек, ты буйно произрос, бросился за бренной славой преждевременно. Тебе кажется, будто ты кто-то, глупец из глупцов. Ты померзнешь, а скорее померз уже в корне снизу. Сверху же у тебя немного еще цветет, и поэтому тебе кажется, будто ты еще живешь и процветаешь. «Дай нам-то созреть в соответствии с природой. Что ты раздеваешь нас, что понуждаешь? Мы пока еще не можем перенести воздух. Позволь пойти в рост корню, потом первое пустить колено, потом второе, потом третье. И вот тогда плод со всей силой проявит свою природу, даже если я не хочу этого». Вероятно, это образное сравнение с тремя вопросами философии. В самом деле, кто, вынашивающий в себе такие мнения и исполненный ими, не сознает своей подготовленности и не влечется к соответственным делам? Бык вот осознает свою природу и подготовленность, когда появится какой-нибудь зверь и не дожидается побудителя. И собака тоже, когда увидит какое-нибудь дикое животное. А я, если у меня будет подготовленность добродетельного человека, разве стану ждать, чтобы ты подготовил меня к свойственным ему делам? Однако пока еще у меня ее нет, поверь мне. Так что же ты хочешь, чтобы я посох преждевременно, как сам ты засох? Глава 9 С впавшим в бесстыдство. Когда увидишь другого занимающим должность, противопоставь этому, что у тебя есть то, что ты не нуждаешься в должности. Когда увидишь другого богатым, посмотри, что есть у тебя вместо этого. Ведь если у тебя нет ничего вместо этого, значит ты несчастный. А если у тебя есть то, что ты не нуждаешься в богатстве, знай, что у тебя есть больше и стоящее гораздо больше. У другого жена красивая. У тебя то, что ты не жаждешь красивой жены. Всего этого, по-твоему, мало? Да сколько дали бы сами эти богатые, занимающие должности и живущие с красивыми женами, за то, чтобы быть в состоянии пренебрегать богатством и должностями и самими этими женами, всем тем, что они любят и чего достигают? Разве ты не знаешь, что такое жажда страдающего лихорадкой? Она совсем не такая, как жажда здорового. Тот выпьет воды, и жажда у него утолена, а этот лишь ненадолго почувствует утоление. Его начинает тошнить, жажда его превращает воду в желчь, его рвет, у него рези, он испытывает жажду еще сильнее. Вот что такое иметь жажду и быть богатым, иметь жажду и занимать должности, иметь жажду и спать с красавицей. С этим сопряжены ревность, страх лишиться, постыдные слова, постыдные помыслы, дела неблагопристойные. «Да что я, — говорит, — теряю? Человек, вначале ты был совестливый, и вот теперь уже нет. Ничего ты не потерял? Вместо Хрисипа и Зенона ты Аристида читаешь и Эвена. Аристид из Милета, предположительно, второй век до нашей эры. Очень популярны в древности автор произведения с любовным и непристойным содержанием милецкие рассказы. От них ничего не сохранилось. Эвен с Параса, поэт, автор эротических произведений, о котором упоминает Артемидор. Идентификация его с Эвеном с Параса, софистом V века до нашей эры, учителем Сократа, элегическим поэтом этого времени сомнительна. Ничего ты не потерял. Вместо Сократа и Диогена ты уже восхищаешься тем, кто может совратить и соблазнить больше женщин. Ты хочешь быть красивым и изощряешься в этом, поскольку ты некрасивый и хочешь щеголять блистательные одежды, чтобы привлекать внимание женщин. И если тебе удастся раздобыть благовонница, ты почитаешь себя счастливцем. А прежде ты и не помышлял ни о чем этом, но о том, где пристойное слово, мужчина достойный, помысел благородный. Вот потому-то ты спал как мужчина, появлялся как мужчина, одежду носил мужскую, разговоры вел подобающе добродетельному мужчине. И после этого ты мне говоришь, я ничего не потерял? Вот так люди ничего, кроме монетки, не теряют. Совесть разве не теряется? Пристойность. Не теряется? Или теряющий это не может потерпеть ущерб? Конечно, может быть, ты всякую такую потерю уже не считаешь ущербом. А было когда-то время, когда ты только ее считал и ущербом, и вредом, когда ты беспокоился о том, как бы кто ни сбил тебя с этих слов и дел. Вот ты сбит никем иным, а самим собой. «Поборись с собой». «Отними себя для пристойности, для совести, для свободы. Если бы тебе говорили обо мне, положим, вот это, что кто-то принуждает меня прелюбодействовать, одежду носить такую, умощаться, разве ты не пошел бы и не расправился собственноручно с этим человеком, который так глумится надо мной? Но так не хочешь ли ты помочь самому себе? И насколько легче эта помощь? Не убить кого-то должен ты». не заковать, не оскорбить, не на площадь выйти, но поговорить с самим собой, тем, который в особенности может поддаться твоему убеждению, для которого убедительнее тебя нет никого. И прежде всего осуди все делаемое тобой, затем осудив, не отчаивайся в себе. И пусть с тобой не будет так, как бывает с неблагородными людьми, которые, поддавшись раз сдаются полностью и их уносят как течением но у свой правила учителей гимнастики мальчик упал встань говорит и борись снова пока не окрепнешь вот так пусть и у тебя будет знаю ведь что нет ничего податливее человеческой души нужно захотеть и вот получилось вот она исправлена Как стоит снова задремать? И вот она потеряна. Ведь и потеря, и помощь внутри нас. но ну, какое в этом для меня благо? Да какое ищешь ты больше этого? Из бесстыдного ты станешь совестливым, из непорядочного порядочным, из бесчестного честным, из распущенного скромным. Если ты ищешь какие-то иные блага больше этих, делай, что делаешь. Даже из богов Никто уже не может спасти тебя. Глава 10. Чем следует пренебрегать и чему придавать значение? Затруднение у всех людей возникает в том, что относится к внешнему миру. Безвыходность в том, что относится к внешнему миру. Что мне делить? Как произойдет? Как получится? Не случилось бы того-то да того-то. Все это слова людей, занятых тем, что не зависит от свободы воли. В самом деле, кто говорит, как бы мне не соглашаться с ложным, как бы мне не отвергнуть истинное, если окажется такой одаренной, чтобы беспокоиться обо всем этом? Я напомню ему, что ты беспокоишься. Это от тебя зависит. Будь осторожен. Прежде чем не приложишь природную мерку, не спеши соглашаться. Или вот, если он беспокоится о стремлении, как бы оно ни оказалось недостигающим своей цели и терпящим неуспех, об избегании, как бы оно ни оказалось терпящим неудачу, прежде всего я поцелую его за то, что он, оставив все то, что волнует остальных и их страхи, заботится о своих делах, где он есть он сам. Затем скажу ему, если ты не хочешь в своем стремлении терпеть неуспех, и в своем избегании терпеть неудачу, не стремись ни к чему чужому, не избегай ничего, не зависящего от тебя. А иначе ты неизбежно должен и терпеть неуспех, и терпеть неудачу. Какое тут затруднение? Где тут имеют место эти «как произойдет» и «как получится» и «не случилось бы того-то или того-то»? Но вот разве предстоящий исход — не есть то, что не зависит от свободы воли. Да. А сущность блага и зла заключается в том, что зависит от свободы воли. Да. Так значит, в твоей возможности пользоваться всяким получившимся исходом в соответствии с природой. Разве кто-нибудь может помешать тебе? Никто. Так больше не говори мне, как произойдет. Ведь как бы ни произошло, ты отнесешься к этому правильно, и получившийся исход будет для тебя преуспеянием. А то кем был бы Геракл, если бы говорил, «Как бы ни появился передо мной огромный лев, да огромный вепрь, да звероподобные люди!» Да что тебе до того? Если появится огромный вепрь, ты совершишь более великий подвиг, если злодеи, избавишь свет от зол. «Так если я умру тогда?» умрешь добродетельным человеком, совершая благородное дело. Ведь поскольку смерть неминуема, неизбежно оказаться застигнутым ею за каким бы то ни было делом, или при занятии земледелием, или при занятии вскапыванием, или при занятии торговлей, или при исполнении должности консула, или при несварении, или при поносе. Так за каким делом хочешь оказаться застигнутым смертью ты? Я лично за каким бы то ни было делом человеческим, благотворным, общеполезным, благородным. А если я не могу оказаться застигнутым за такими великими делами, то хотя бы занятым тем, что не подвластно помехам, тем, что дано, исправляющим себя, совершенствующим способность пользоваться представлениями, усердно добивающимся неподверженности страстям, воздающим каждому отношению свое». Если я так преуспею в этом, то и приступившим к третьему вопросу, вопросу, касающемуся непоколебимости в суждениях. Если смерть застанет меня за этим, то мне достаточно, если я смогу, воздев руки к Богу, сказать «Теми возможностями, которые я получил от тебя для осознания твоего управления и следования ему, я не пренебрег. Лично я не осрамил тебя». «Посмотри, как я пользовался чувствами. Посмотри, как общими понятиями. Жаловался ли я когда-нибудь на тебя? Был ли недоволен чем бы то ни было происходившим или хотел, чтобы произошло иначе? Нарушал ли отношения? Я благодарен тебе за то, что ты породил меня, за все то, что ты дал мне. Сколько пользовался я твоим, мне достаточно». Возьми это обратно и назначь, на какое хочешь место. Твоим ведь было все. Ты мне дал это. Разве уйти в таком состоянии недостаточно? И какая жизнь лучше или пристойнее жизни, находящегося в таком состоянии, а какая развязка счастливее? А чтобы добиться этого, нужно принять немало и не преуспеть в немалом. Ты не можешь и консульства хотеть, и этого. и землевладением быть серьезно занятым и этим, и о молоденьких рабах заботиться и о самом себе. Но если ты хочешь чего-то чужого, твое потеряно. Такова природа этого дела, даром ничего не бывает. И что удивительного, если ты хочешь стать консулом, то ты должен ночей не спать, носиться в беготне, целовать руки, томиться у чужих порогов, многое говорить, а многое и делать, недостойное свободного». подарки посылать многим, гостинцы каждый день некоторым. И что получается? 12 связок прутьев, трижды или четырежды восседать на председательском возвышении, давать цирковые игры, делать раздачи. Ликторские фасции. В эпоху принципата консульство превратилось в пустой титул с ограниченным кругом полномочий. Или пусть кто-нибудь покажет мне, что кроме этого. Так ради неподверженности страстям, ради невозмутимости, ради того, чтобы спать, когда спишь, бодрствовать, когда бодрствуешь, не страшиться ничего, не беспокоиться ни о чем. Ты нисколько не хочешь потратить, нисколько потрудиться. Но если у тебя занято этим что-то окажется потеряно или потрачено плохо, Или другому достанется то, что должно было достаться тебе? Ты сразу станешь терзаться из-за происшедшего? Не станешь ли ты сопоставлять, что вместо чего ты получаешь, сколько стоящее вместо сколько стоящего? Но ты хочешь получить такое великое даром? И как ты можешь? Дело делу рознь. Ты не можешь и об относящемся к внешнему миру с успехом заботиться и о своей верховной части души. А если ты хочешь то, оставь это. Иначе у тебя не будет ни этого, ни того, поскольку тебя будет отвлекать и это от того, и то от этого. Если ты хочешь это, ты должен оставить то. Прольется масло, пропадет утворежка, но я не буду подверженным страстям. Пожар будет в мое отсутствие и пропадут книги, но я буду пользоваться представлениями, в соответствии с природой. Но вот мне нечего будет есть. Если я такой несчастный, пристанью будет умереть. А это пристань всех. Смерть — это убежище, поэтому никакое положение в жизни не бывает тяжелым. Когда хочешь, ушел, и вот не задыхаешься от дыма. Так что же ты беспокоишься, что ночей не спишь? Разве ты не сообразишь сразу, где твое благо и зло, и не будешь говорить, и то, и другое зависит от меня? Ни этого никто отнять у меня не может, ни в то ввергнуть против моей воли. Так что же я не храплю себе, завалившись? Моё в безопасном положении. Что касается чужого, пусть каждый смотрит сам, как у кого будет складываться, как будет дано от имеющего власть над тем». Кто я такой, что хочу иметь его вот так или вот этак? Да разве мне дан выбор в том? Да разве меня кто-то сделал управителем того? Мне достаточно того, над чем я имею власть. Вот это я должен устроить наилучшим образом, а что касается всего остального, как будет угодно господину над тем. Разве кто-нибудь, имея все это перед глазами, ночей не спит, доворочится туда-сюда об Ахилле, оплакивающим смерть Патрокла. Чего желая и почему тоскуя по Патроклу или по Антилоху, или по Менилаю, когда же считал он бессмертным кого-то из друзей? Когда же не имел он перед глазами, что завтра или послезавтра должен или сам он умереть, или тот? «Да, — говорит, — но я думал, что он переживет меня и вырастет моего сына. Потому что ты был глупец и думал то, что не ясно. Так что же ты не винишь самого себя, но сидишь и плачешь, как девчонки? Но он подавал мне есть, потому что он жил, глупец ты, а теперь не может. Но тебе будет подавать Автомидонт, а если и Автомидонт умрет, найдешь другого. А если тот горшок — в котором варилось для тебя мясо, разобьется, ты с голоду должен умереть от того, что у тебя нет привычного для тебя горшка. У Гомера мясо только жарят на вертелах. Этих слов «горшок» и «варить» в словаре Гомера нет. «Разве не посылаешь ты покупать другой, новый?» «Горше злое иное, — говорит, — едваль испытаю». Причитание Ахилла над трупом Патрокла. «В этом, значит, для тебя зло. И вот вместо того, чтобы устранить его, ты винишь свою мать за то, что она не предсказала тебе его. Так что с тех пор пребываешь в мучениях. Как вы думаете, не намеренно ли сочинил все это Гомер, чтобы мы увидели, что благороднейшим, сильнейшим, богатейшим, красивейшим, когда у них нет должных мнений... Ничто не мешает быть несчастнейшими и злополучнейшими. Глава одиннадцатая. О чистоплотности. Некоторые оспаривают мнение о том, что общественность содержится в природе человека. Однако даже сами они едва ли, по-моему, станут оспаривать, что чистоплотность-то, несомненно, содержится, и если человек чем-то вообще отличается от животных, то и этим тоже. Поэтому, когда мы видим, как какое-то животное очистится, мы обычно приговариваем с удивлением «Как человек?». И напротив, если кто-нибудь винит какое-то животное, мы тотчас обычно, как бы оправдывая животное, говорим «Да не человек же это!». Вот таким образом мы считаем, что в отношении человека существует нечто исключительное, и что получаем мы это первым от богов. Ведь поскольку они по своей природе чисты и беспримесны, насколько люди приближены к ним по разуму, настолько способны придерживаться и чистоты, и чистоплотности. А поскольку невозможно, чтобы сущность людей была совершенно чистой, так как она смешана с такой их материей, разум, полученный ими, старается довести эту материю до чистоплотного состояния, насколько возможно. Так вот, первая и высшая чистота – это чистота, явившаяся в душе – И точно так же нечистота. Однако нечистоту души ты не нашел бы такой, как нечистоту тела, а как нечистоту души, что иное нашел бы ты, как не то, что делает ее грязной в своих делах. А дела души — влечься, не влечься, стремиться, избегать, подготавливаться, намереваться, соглашаться. Так что же именно есть то, что делает ее в этих делах грязной и нечистой? что иное как скверное суждение её. Так что не чистота души — негодное мнение, а очищение её, вырабатывание должных мнений. Чистая же душа — это душа, имеющая должное мнение, только она одна в делах своих незапятнано и не замарана. Следует однако какое-то подобно этому тчание прилагать и по отношению к телу по возможности. Невозможно было, чтобы не текли сопли у человека, поскольку такое у него смешение. Для этого руки сделала природа и самые ноздри как каналы для выделения влаги. Поэтому если кто-то хлюпает носом, я говорю, что он не делает человеческое дело. Невозможно было, чтобы ноги не пачкались в грязи и вообще не морались, поскольку они ходят по чему-то такому. Для этого воду предоставила она, для этого руки... Невозможно было, чтобы от еды не засорялись зубы. Для этого сполосни, говорит она, зубы. Для чего? Чтобы ты был человеком, а не зверем и не свиньей. Невозможно, чтобы от пота и соприкосновения с одеждой не оставалось на теле чего-то грязного и требующего очищения. Для этого вода, оливковое масло, руки, полотенце, скребок, нитр, а то и всякие иные средства для очищения его. Нитр сейчас идентифицируется как сода, потаж и селитра. Нитр в смеси с другими специальными веществами, землями, глинами и так далее, употреблялся как очистительное средство. Считается, что мыло в современном смысле в древности не было. Оливковое масло тоже применялось в банях, как натирание после мытья. Но нет. Кузнец вот очистит от ржавчины железа, и приспособления будут у него для этого. Да и сам ты помоешь плошку, когда собираешься есть, если ты не несовершенно нечистоплотный и грязный, а тело свое ты не помоешь и не сделаешь чистым. «Для чего?» — говорит. «Опять скажу тебе. Прежде всего, чтобы ты жил по-человечески. Затем, чтобы ты не причинял неприятность окружающим. Вот нечто такое делаешь ты и здесь, и не осознаешь этого». Ты считаешь самого себя достойным вони. Пусть так. Будь достоин. Разве и сидящих рядом, Разве и возлежащих рядом, Разве и целующих тебя? А то уйди куда-нибудь в пустыню, Которой ты достоин, И проводи жизнь один, Упиваясь своей вонью. Справедливо ведь, Чтобы своей нечистоплотностью Ты один услаждался. А жить в городе И вести себя так неряшливо И вздорно – Кому, по-твоему, свойственно? А если бы природа вверила тебе коня, ты оставил бы его в небрежении и заброшенности? Ну вот и считай, что твое тело, как конь, поручено тебе. Помой его, отчисть, сделай так, чтобы никто не отворачивался от тебя, никто не сторонился тебя. А кто не сторонится человека грязного, вонючего, с дурным цветом еще больше, чем замаранного навозом? Та вонь, приставшая извне, а это из-за неряшливости и исходящее изнутри и словно от прогнившего. Но Сократ мылся редко, но тело его блистало здоровьем, но оно у него было так обаятельно и приятно, что в него влюблялись находящиеся в самой цветущей паре и самые благородные и предпочитали возлежать рядом с ним, чем рядом с самыми красивыми. Ему можно было и не мыться и не ополаскиваться, если он так хотел. Однако... и «редкое мытье» имело свое действие. Но Аристофан говорит «тех бледных, тех босоногих имею я в виду». Да ведь он говорит также, что Сократ воздух ошествует и ворует плащи из полестры. Однако ж все писавшие о Сократе вовсе противоположные, свидетельствуют в его пользу, что приятно было не только слушать его, но и смотреть на него. Да и о Диогении пишут то же самое». Ведь следует даже видом тела не отпугивать толпу от философии, но как во всем остальном выказывать себя бодрым и невозмутимым, так и в отношении тела. Вот, посмотрите, люди, ничего у меня нет, ни в чем я не нуждаюсь. Вот, посмотрите, как я, без дома, без города, изгнанник, если так придется, без очага, живу невозмутимее и благоденственнее всех родовитых и богачей. Но и бренное тело мое, вот, смотрите, не изнурено от суровой жизни. А если мне это будет говорить кто-нибудь с видом и лицом человека осужденного, кто из богов убедит меня обратиться к философии, коли она делает вот такими? Ни в коем случае. Даже если бы я мог стать мудрецом, и то не захотел бы. Я-то, клянусь богами, предпочитаю, чтобы молодой человек, впервые испытывающий побуждение к философии, Пришел ко мне с уложенными кудрями, чем и с чахшим и грязным. Ведь в нем видно какое-то представление о прекрасном, видно и тяга к пристойности. А где он представляет себе его, там он и прилагает тщание. Стало быть, указать только нужно ему. Сказать, юноша, ты ищешь прекрасное и хорошо делаешь. Так знай же, что оно рождается там, где у тебя разум». Ищи его там, где у тебя влечение и невлечение, где у тебя стремление и сбегание. Ведь именно это в тебе исключительное, а тело по своей природе есть брение, что ты усердствуешь напрасно над ним. Во всяком случае, со временем-то ты узнаешь, что оно есть ничто. А если ко мне придет замаранный навозом, грязный, с усами до колен, что могу я сказать ему? из какого исходя подобия привести его к этому заключению? В самом деле, чем он серьезно занят подобным прекрасному, чтобы я мог переменить его, сказать «не здесь заключается прекрасное, но вот здесь»? Хочешь, чтобы я ему говорил «не в замаранности навозом заключается прекрасное, но в разуме»? Да разве есть у него тяга к прекрасному? Да разве есть у него какие-то проявления его?» «Пойди поговори со свиньей, чтобы она не валялась в грязи». Потому и подействовали на Полимона рассуждения Ксенократа, что юноша этот был любителем прекрасного. Он ведь пришел с проблесками рвения к прекрасному, но ища его в ином. Право же, даже животных, с которыми люди водятся, природа не создала грязными. Разве конь валяется в грязи? Разве собака породистая... Нет, свинья, пакостные гусишки, черви, пауки, удаленные подальше от сопребывания с людьми. Так значит, ты, существом человек, даже одним из животных не хочешь быть, с которыми люди водятся, но предпочитаешь быть червем или паучишкой? Не помоешься ли ты как-нибудь, наконец, как хочешь? Не ополоснешься ли? И если горячей водой не хочешь, то холодной? Не придешь ли ты чистым, чтобы окружающие были рады тебе? Но ты и в святилище вместе с нами входишь вот таким, где ни плевать не положено, ни сморкаться ты, весь целиком плевок и сопля. Так что же, разве кто требует украшать себя? Ни в коем случае. Только лишь то, что мы по природе рождены украшать. Разум, мнение, действие, а тело — Лишь до чистоплотности, лишь до неоскорбительности. Но если ты услышишь, что не следует носить пурпурных одежд, поди изморай в навозе свой потертый плащ или издери его. Но где мне взять приличный плащ? Человек, у тебя есть вода. Постирай его. Вот молодой человек достойный любви, вот старец достойный любить и в ответ быть любимым. Кому можно отдать на обучение своего сына? К кому будут ходить дочери, молодые люди? Может статься, чтобы он в уборной вел школьные занятия? Ни в коем случае. Всякое отклонение бывает от чего-то человеческого. А это вот близко к нечеловеческому. Глава 12. О внимательности. Когда ты оставляешь на некоторое время «внимательность», Ты не это представляй себе, что возобновишь ее, когда захочешь. Но руководствуйся тем, что вследствие сегодня допущенной ошибки, дела у тебя во всем остальном неизбежно должны идти хуже. Ведь прежде всего зарождается опаснейшая из всех привычка быть невнимательным. Затем привычка откладывать внимательность. А тем самым ты всякий раз отсрочиваешь с одного времени на другое жизнь в благоденствии, Жизнь в пристойности, пребывание в состоянии соответствия с природой. Так если отсрочка целесообразна, то совершенный отказ от нее целесообразнее, а если нецелесообразна, то почему ты не хранишь внимательность непрестанно? Сегодня я хочу поиграть. Так что же мешает делать это с внимательностью? Попеть. Так что же мешает делать это с внимательностью? Неужели существует исключение для какой-то части жизни, на которую не распространяется внимательность? Да разве с внимательностью ты сделаешь это хуже, а без внимательности лучше? И что вообще в жизни делается лучше теми, у кого нет внимательности? Разве плотник без внимательности плотничает тщательнее? Разве кормча без внимательности ведет корабль надежнее? А разве какое-нибудь иное изменение значительных дел – от невнимательности совершается лучше, не осознаешь ли ты, что как только оставляешь ты мысль, уже не от тебя зависит призвать ее ни для пристойности, ни для совестливости, ни для сдержанности. Но ты делаешь все, что взбредет тебе в голову, следуешь взбалмошным порывам. Так на что же следует мне направлять внимательность? Прежде всего, на те общие правила, ими руководствоваться, без них не ложиться спать, не вставать, не пить, не есть, не сходиться с людьми, что над чужой свободой воли не властен никто, а благо и зло только в свободе воли. Значит, никто не властен не предоставить мне благо, ни ввергнуть меня в зло, но я сам над собой в этом имею власть один. Так значит, когда это у меня в безопасности – Что из относящегося к внешнему миру может приводить меня в смятение? Какой тиран может внушать мне страх? Какая болезнь? Какая бедность? Какое преткновение? Но я пришелся не по нраву такому-то. Так разве он мое дело? Разве мое суждение? Нет. Так что же еще мне до того? Но считаю, что он представляет собой что-то. Пусть он и те, кто так считает, Смотрят сами. А у меня есть, кому я должен быть по нраву, кому подчиниться, кому повиноваться, Богу и после Него себе. Меня Бог представил мне самому, и мою свободу воли подчинил мне одному, дав мерки для правильного пользования ею. Когда я следую им, то в силлогизмах я не обращаю внимания ни на кого из тех, кто говорит иное что-то, В изменяющихся рассуждениях я не считаюсь ни с кем из тех. Так почему же в более важных вещах порицающие приводят меня в огорчение? В чем причина этого смятения? Ни в чем ином, как в том, что в этом вопросе я не подготовлен упражнениями. Право же, всякое знание с пренебрежением относится к незнанию и к незнающим. И не только знание, но и искусство. Возьми какого хочешь сапожника, и в том, что касается его дела, он смеется над толпой. Возьми какого хочешь плотника. Итак, прежде всего следует руководствоваться этими общими правилами и ничего без них не делать, но направить все усилия души к этой цели, не добиваться ничего того, что вне нас, ничего того, что чужое, но, как установил могущественный, того, что зависит от свободы воли, добиваться во что бы то ни стало, а всего остального, как будет дано. А кроме того, следует памятовать о том, кто мы такие и какое у нас название, и стараться правильно делать все надлежащее сообразно со смысловыми значениями отношений. Когда свое время пенью, когда свое время игре, в чьем присутствии, что будет неуместно, не станут ли презирать нас окружающие, Не станем ли мы презирать самих себя? Когда пошутите над кем? Когда насмеяться и за что? Когда вступать в общение и с кем? И, наконец, как в общении сохранить свое? А где бы ты ни отклонился от какого-нибудь из этих общих правил, тотчас ущерб, не извне откуда-то, но от самого действия. Так что же, возможно ли уже быть совершающим ошибок? Невероятно! Но вот что возможно – непрестанно направлять все свои усилия к тому, чтобы не совершать ошибок. Люба ведь, если мы, никогда не ослабляя эту внимательность, будем вне немногих-то ошибок. Ну а когда ты скажешь завтрашнего дня я буду внимательным», знай, что ты говоришь «Сегодня я буду бесстыдным, докучливым, низким, от других будет зависеть опечаливать меня, буду гневаться сегодня, буду завидовать». Смотри, сколько зол ты себе позволяешь. Но если это завтра хорошо, то насколько лучше сегодня? Если это завтра полезно, то гораздо более сегодня, чтобы ты и завтра смог это и не откладывал опять на послезавтра».